Глава седьмая. Очнулась я, ощутив себя лежащей на чем-то твердом, холодном и мокром. В голове ощущалась тяжесть и неясный, исходивший откуда-то изнутри гул. Однако, собрав в кулак всю свою волю, я попробовала оценить обстановку. И довольно скоро пришла к выводу, что нахожусь на катере, и что меня везут в неизвестном направлении несколько мужиков, силуэты которых я едва различала впереди себя. Было совершенно ясно, что если сейчас не принять какие-то меры, то мои перспективы на ближайшее будущее можно смело считать неутешительными. В который раз я убедилась, что в моем характере есть одна очень положительная черта, прямо как у президента Ельцина. И он и я в спокойной обстановке чувствуем себя не очень. Рутина засасывает и выкачивает изнутри энергетику. Движения становятся вялыми, ленивыми, никакой воли к действию. Однако стоит жизненным обстоятельствам накалиться до предела, стоит возникнуть какой-нибудь опасности, как лености и депрессии словно не бывало, движения становятся расчетливыми и, как подтверждают дальнейшие события, единственно правильными. Я мысленно перекрестилась и начала с самого простого, попробовала подвигать конечностями. Потом сделала несколько движений и пришла к радостному выводу, что не связано а это означало, что у меня есть шанс. Видно, бандиты были так уверены в силе своих ударов и хлороформа, что решили не подстраховываться. Однако, если я сама не проявлю инициативы, бандиты, добравшись до заранее выбранной цели, обязательно сделают все, как задумали. Просто сейчас они уверены, что я все еще без сознания и не обращают на меня внимания. Итак, что же я могу предпринять? Подумав немного над перспективами, я мрачно резюмировала, что варианта у меня два. Либо отдаться на волю бандитов и быть почти наверняка утопленной, или повешенной на каком-нибудь дереве Волжского острова, коих в окрестностях Тарасова пруд пруди Либо не дожидаться этой печальной участи и выброситься за борт самой. Страшно, конечно, но хоть есть какой-то шанс. Ведь руки и ноги у меня свободны, а учитывая, что когда-то я увлекалась спортом и плавание для меня было одним из приоритетных видов, шансы на спасение, соответственно, были не такими уж малыми. Конечно, вокруг царила ночь, и по-прежнему было неясно, в каком месте водохранилище мы находимся. Если где-то около фарватера, то это почти кранты. Плыть до берега километр, а то и больше. Едва ли выдержу. Кроме того, я сегодня не совсем в форме после очень содержательной встречи с бандитами в подъезде дома моей подруги Кати. Кстати, почему-то именно в подъездах, где живут мои подруги, со мной приключаются разного рода курьезы. По крайней мере, в последнее время. Нападают на меня именно там. Я подумала, если мне удастся выпутаться из всей этой истории и выжить, надо непременно задуматься над этой закономерностью. Однако, все это потом. Потом. Выругав себя за несвоевременные мысли, я начала лихорадочно соображать, как лучше осуществить свой план. И нужно ли было вообще спешить, потому что черт его знает, где находится конечная точка нашего маршрута. Может быть, времени у меня осталось совсем немного, и Смертушка с косой уже поджидает за ближайшим изгибом реки? Я прищурилась и устремила свой взгляд вперед, где сидели трое мужчин. Они вроде как не обращали на меня внимания. Понаблюдав за ними где-то минуту, я поняла, что они лишь изредка бросают на меня так называемые проверочные взгляды. Бандиты тихо о чем-то между собой переговаривались, но о чем именно разобрать было сложно из-за шума мотора. Тем временем катер начал замедлять ход. У меня в груди все оборвалось. И тут я уже явственно услышал голоса, исходившие с носа катера. «Далеко еще?» «Нет, вон уже остров виднеется!» «Тогда давай вправо. Чего менжуешься?» — повысил голос один из бандитов. «Там камыши, блин!» — выругался в ответ Курлевой. «И водорослей, почище джунглей!» «Тогда влево!» — направил другой. Как только я поняла, о чем идет речь, я чуть не вскрикнула от радости. «Если сейчас у меня все получится, то я спасена. Если здесь, неподалеку камыши, то у меня, безусловно, есть шанс, стоит только заплыть куда-нибудь вглубь зарослей». Катер туда не пройдет, пусть даже они начнут стрелять. Ночью это у них может плохо получиться. Все равно это лучше, чем прибыть куда-нибудь на знакомое для них место и встретить смерть, что называется, по полной программе. Я попробовала двинуться, и тут же мое тело пронзило боль, наподобие той, что бывает в природе курити. А голова вообще будто тянула тело к земле, настолько велика была тяжесть в ней. Но нет, необходимо немного потерпеть, это моя единственная возможность на спасение. Собрав последние силы, я поднялась на локтях и посмотрела направо. Хотя видно было плоховато, все же было заметно, что заросли камышей высятся примерно метрах в десяти от катера. Если постараться сконцентрировать сейчас все усилия, я уйду от них. Тем более, что все они были заняты обсуждением вопроса, как лучше проехать к острову, и на меня по-прежнему не обращали внимания. Предельно мобилизовав свою волю и тренированный вестибулярный аппарат, я рывком поднялась на ноги. Не обращая внимания на боль в теле и едва удержавшись от падения, я, спружинив, что есть силы, оттолкнулась от дна катера и взлетела вверх, подобно ночной птице. Ощутив краткий миг блаженства от полета, тотчас ушла под воду. Слегка захлебнувшись, я даже опасалась, что пойду ко дну, как камень. В ушах всё звенело, а перед глазами пошли разноцветные круги. Но в воде, пусть тёмной и холодной, мне всё равно стало легче. Она как бы остужала моё тело, измученное побоями. А на катере тем временем началась паника. Это я сумела расслышать уже после того, как скрылась в спасительных камышах. Оттуда раздавались обрывки многоэтажных матерных высказываний, которыми награждали друг друга бандиты. Дело для них усложнялось тем, что в том месте, где я решила выпрыгнуть с катера, было очень много водорослей. Они наматывались на винт и чрезвычайно затрудняли движение катера. Бандиты, однако, не сдавались и решили использовать прожектор для того, чтобы отыскать меня среди камышовых зарослей. Лучи скользили и справа, и слева от меня. Я несколько раз скрывалась под водой, и когда начинались трудности с дыханием, снова показывалась на поверхности. Что и говорить, приключения мои были достаточно суровы. Вокруг стояла непроглядная темень, и я абсолютно не представляла себе, в каком месте Волжской акватории нахожусь. Спасали только навыки пловчихи и воля, которую всегда умела концентрировать в самые сложные моменты судьбы. Люди на катере не оставляли своих попыток отыскать меня где-то еще с полчаса. Несмотря на мое скептическое отношение к религии, я несколько раз возносила благодарности Богу за то, что он хранил меня, и просила его о том, чтобы он помог мне еще разок. Мои водные процедуры продолжались где-то с час. Катер с бандитами неутомимо бороздил волжские волны, а прожектор упрямо старался обнаружить мое местонахождение. Я уже думала, что это не кончится никогда. Однако всё когда-то заканчивается. И в данном случае для меня это приключение завершилось вполне успешно. Когда гул мотора катера наконец-то стих, я, немного отдышавшись, начала оглядывать местность. Отчасти положение спасало то, что ночь была лунная, а видимость относительно хорошая. Заметив невдалеке от себя небольшое черневшее на фоне воды пятно, я обрадовалась. Скорее всего, это был крохотный островок, которых, раскидано по всему водохранилищу, Вокруг Тарасова великое множество. Я собрала последние силы, которые таяли с каждой минутой пребывания на воде, шумно выдохнула воздух, мысленно перекрестилась и поплыла. Может быть, с точки зрения спортсменок, плавчих, путь был и не слишком уж велик, метров 200-300. Однако мне, измученный и почти выдохшейся эти метры дались с большим трудом. Наконец, я достигла того места, где можно было встать на ноги. Дно было илистым. В другое время прикосновение к нему показалось бы моим ногам противным и гадким, но сейчас это явилось спасением. И несмотря на то, что я поранила ноги какими-то корягами, все равно радость по поводу освобождения из плена была безмерной. Чуть отдохнув в воде, я совсем успокоилась и не спеша побрела к берегу. Приблизившись к нему, я окончательно убедилась в том, что это остров, сплошь заросший деревьями, склонившимися местами порой прямо над водой, и нигде никакого просвета. Типичный пейзаж Волжского острова, образовавшегося на безбрежных просторах водохранилища. Наконец я добралась до земли, и тут почувствовала смертельную усталость. Кроме того, сказывалось длительное пребывание под водой, Несмотря на то, что днем стояла жуткая жара, да и сейчас ночью было весьма тепло, я ощущала холод, и зуб не попадал на зуб. Я сняла облепившую меня мокрую одежду, обхватила себя руками и села на землю. Очнулась я, когда солнце уже весело искрилось на водной глади. Было раннее утро. Все вокруг дышало свежестью. Но мне, проведший всю ночь, подобно Робинзону Крузо, на необитаемом острове, эта свежесть была не в радость. За ночь я успела переохладиться еще больше, и сейчас чувствовала, что простыла. Голова вроде бы была в рабочем состоянии. Мысли двигались с привычной для меня скоростью. И вскоре я начала подумывать, как мне отсюда побыстрее добраться до Тарасова. Осмотрев местность уже при дневном свете, я узнала место, где она находилась. Город был, в принципе, недалеко. Километров в пятнадцати. А острова, на одном из которых я оказалась, были в студенческие годы нашим любимым местом проведения пикников. Удача улыбнулась мне часа через два. С проплывавшей мимо моторной лодки обратили внимание на мои настойчивые сигналы. Она сбавила скорость и приблизилась к острову. Сидевший в лодке мужик лет сорока сначала посмотрел на меня настороженно и неодобрительно. Я поняла, что для такого взгляда есть все основания. У меня был весьма непрезентабельный вид и, наверное, ужасное выражение лица. Последнее объяснялось усталостью и невыносимым желанием поесть. «Заберите меня отсюда», – жалобно попросила я лодочника, когда он заглушил мотор лодки. «А что случилось?» – после некоторой паузы недоверчиво спросил он. «Меня здесь бросили», – также жалобно простонала я. Мужик немного подумал, нахмурил брови, покосился на мою одежду и с сомнением в голосе произнес. «Ну, садись. Тебе в город, что ли?» «Конечно. Причем, чем скорее, тем лучше». Я зашла в воду, подошла к катеру и с помощью лодочника влезла на борт. «С мужиками, что ли, здесь зависала спросил он. «Ну да. А они такими сволочами оказались, что меня здесь кинули. Пьяные, что ли, были?» — спросил он, заводя мотор. «Да», — сокрушенно ответила я. «А что ж поехала с ними?» И, не дожидаясь ответа на свой вопрос, сказал. Сама, небось, лыка не вязала. Мужик вздохнул. На его лице по-прежнему было написано осуждение моего вчерашнего времяпрепровождения. Я не ответила. Было и так ясно, что ехать мне сюда абсолютно не стоило. Мое молчание мужик расценил как признание моей порочной сущности, которая позволяла отправиться в сомнительное путешествие на лодке с пьяными собутыльниками. «Вы не волнуйтесь, я заплачу», — сказала я немного погодя. Мне бы только до города добраться. Мужик покачал головой, однако мое обещание возымело свое действие, и он направил судно к городу. Слава Богу, что он оказался не слишком многословным, потому что разговаривать с ним мне абсолютно не хотелось, и я была занята обдумыванием своих дальнейших действий. Неизвестно еще, как бы все обернулось, если бы я вовремя не очнулась от этих дум и не заметила, как навстречу нам Разрезая волны, летит катер с названием, обозначенным большими буквами на борту – ОВЕН. Оно мне хорошо было знакомо. Вчера, лежа на его дне, плененная бандитами, я прочитала название на спасательном круге, валявшимся рядом. Сомнений быть не могло. Это тот самый катер, на котором меня везли в неизвестном направлении и на котором наверняка сейчас эти же самые люди меня разыскивали. Я среагировала мгновенно, растянувшись на дне лодки. Катер проскочил мимо, но, для верности, я выждала еще с полминуты и только после этого поднялась. «Что, это они самые?» – невозмутимо спросил лодочник. «Да», – тихо ответила я, провожая взглядом катер с астрологическим названием на борту. «Так они, наверное, за тобой охотятся». «Я не хочу с ними встречаться», – тихо сказала я, и мужик понял, что с этим вопросом ко мне лучше не приставать. Помимо названия, я успела рассмотреть еще и номер катера. «Вот теперь совсем хорошо», – подумала я. «Достаточно найти владельца и задать ему хорошей жизни». Я решила, что этим делом я займусь уже сегодня. Когда лодка причалила к одной из многочисленных лодочных станций города, мужик вопросительно посмотрел на меня. «Я живу в центре города. Можно зайти ко мне, и я расплачусь», – упреждая его расспросы, сказала я. «Да ладно?» После недолгого раздумья махнул он рукой. «С жертв несчастных случаев я денег не беру. Впредь будь осторожнее». Я поблагодарила мужика, пожав ему руку и стала подниматься от берега вверх. Выйдя на улицу Чернышевского, поймала машину и, преодолев недоуменный и подозрительный взгляд владельца, получила разрешение на посадку. Мне не терпелось добраться домой. По дороге я решительно отметала все попытки водителя заговорить со мной отвечая ему крайне неохотно и односложно. Я попросил его остановить машину около самого подъезда, пообещав вынести деньги. Он недоверчиво на меня покосился, словно раздумывая, в каком виде взять плату за проезд. Деньгами, которые я еще могу и не заплатить, или натурой, которая хоть и пребывала в непрезентабельном виде, но сидела рядом с ним. «Не волнуйтесь, сейчас я вернусь, плата вдвойне», успокоила его я и вышла из машины. Очутившись в подъезде, я вдруг подумала о том, что вообще-то те, кто намеревался меня искупать в «Волге», могут поджидать меня и здесь, коли уж добыча ушла из подноса Однако мои опасения на сей раз оказались напрасными. Тем не менее, неожиданная встреча все же произошла. Около дверей своей квартиры я заметила белокурую девушку. Она буквально бросилась мне навстречу, когда я вышла из лифта. Я очень испугалась, это было вполне объяснимо, так как за последние дни подъезды стали для меня зоной повышенной опасности. Я даже уже начала опасаться насчет развития у меня болезни под названием подъездафобия. Но это оказалось всего лишь Маша. Та самая Маша, которую я, можно сказать, сняла в баре рагнеда и которая провела у меня тогда целую ночь. «Слушай, я тебя жду здесь с самого утра!» Несколько даже возмущенно воскликнула Маша. «Что случилось?» – спросила я, открывая ключом дверь своей квартиры. «Надька попала в больницу». «Какая Надька?» – не поняла я. «Ну, Надька!» – топнула ногой Маша, выражая таким образом негодование по поводу моей непонятливости. «Любовница Пелюнина, бывшая!» «Ну и что?» – я продолжала не понимать, о чем идет речь. Отстранив Машу, я осторожно заглянула в квартиру. Вроде бы все спокойно. Но за сохранность вещей и вообще за безопасность собственного хранилища я уже ручаться не могла. Ведь каким-то образом исчез же отсюда пистолет, чёрт побери. И железная дверь не помогла. Тем временем Маша, проявляя нетерпение, буквально втолкнула меня в квартиру, потом зашла и сама, прикрыв дверь. «Слушай, помоги, нужны деньги, я обязательно отдам». С порога сбивчиво начала излагать она. «Проходи в комнату и подожди меня там», — прервала я её. Мне надо расплатиться с извозчиком. Я прошла в гостиную, достала из шкафа деньги и вышла из квартиры. Расплатившись с шофером, вернулась домой. Маша сидела и слушала музыку. Она сама разобралась, на какую именно кнопку на моем музыкальном центре надо нажать, чтобы заиграла. Едва увидев меня, она оживилась. Понимаешь, он обрил ее нагло и избил. У нее сотрясение мозга. Я не знаю, что делать. Никто помочь не берется, потому что у нее связи в ментовке, и никто его посадить не сможет. А эта дура еще не хочет писать заявление. Боится, видите ли. Стоп, давай все по порядку. Снова прервала я ее истеричную речь. Кто ее избил и за что? Да сама не знаю, за что, раздраженно отмахнулась Маша. А избил ее, естественно, Пелюнин. Понимаешь, ты единственная, кто может помочь. Я тебя знаю недавно, но чувствую, что ты поможешь потом у тебя бабки есть». После некоторой паузы уже менее эмоционально прибавила она. «Когда это случилось?» очередной раз, перебив ее, спросила я. «Вчера под вечер. Он ее связал, потом обрел наголо. Она теперь на шин от похоже. А потом шваркнула об стену головой». «А за что, не знаешь?» – уточнила я. «Нет. Слушай, давай его посадим, а?» Маша взглянула мне в глаза, пытаясь найти там нотки сочувствия к судьбе Нади. Собственно говоря, это была бывшая любовница человека, который наверняка нанял мордоворотов, встретивших меня в подъезде Кати и пытавшихся сделать из меня персиянскую княжну. «Я не знаю, что у тебя с ним за дела, но пойми, что это беспредел. Он совсем охренел. Слушай, а что у тебя за вид?» Маша, наконец, обратила внимание на мою помятую одежду и ссадины по всему телу. «Что с тобой случилось?» «Это мое дело», — решительно сказала я. «Ладно, что ты хочешь?» «Во-первых, давай съездим к ней в больницу и поговорим. Во-вторых, пойдем в ментовку и убедим мусоров, что Пелюнина следует посадить. Это можно только через бабки. Ты не волнуйся!» Частота слов, вылетавших из машинных уст, приближалась к сверхзвуковой. «Я отдам, обязательно отдам, когда заработаю. С Пелюнина, в конце концов, их снимем». «Почему ты решила, что я тебе буду помогать?» Жёстко спросила я, пристально взглянув в глаза Маши. «Просто думаю, потому что ты хороший человек», простодушно ответила девушка. Нахмурившись, я сверлила её взглядом. Что-то не похоже, чтобы циничная проститутка рассуждала таким наивным образом. «Я на бабке его раскрутить хочу», с досадой махнул рукой Маша, прочитав, видимо, в моих глазах некоторую настороженность. Но у меня нет связи в ментовке, а у тебя наверняка есть, ты баба крутая. Так ведь это самое Надя заявление писать не хочет, — возразила я. В том-то и дело, что не хочет, — воскликнула Маша. Я эту дуру уговариваю, что надо это сделать, а она ни в какую. Может, ты ее уговоришь? Я еще раз внимательно посмотрела на свою собеседницу. Откровенно говоря, я устала после ночи, проведенной на необитаемом острове, и мысли мои были не столь ясны, как обычно поэтому я попросила на раздумья минут пятнадцать. За это время я успела проглотить несколько бутербродов и запить их черным кофе. Затем приняла душ, что было очень актуально после проведенной на Волжском острове ночи. Все это придало мне силы, а выкурив сигарету, я вообще почувствовала себя способной к конструктивной деятельности. — Ладно, поехали в больницу, — решившись, сказала я. — Умница, я знала, что ты мне поможешь, — засияла Маша. Только мне надо сделать один звонок. Ради бога. Оставив ее в гостиной, я прошла в спальню и набрала номер одного своего знакомого из управления движения на водах и попросила его найти в компьютерной базе данных владельца катера ОВЕН с номерным знаком 6784. Ответа пришлось ждать недолго. Через минуту я уже знала, что владельцем этого судна является никто иной, как знакомый мне Игорь Пелюнин. Все сомнения таким образом просто отпадали. Я подумала, что весьма кстати появилась в моей квартире Маша с информацией о том, что этот же самый Пелюнин накуролесил со своей бывшей любовницей. Можно было и информацией кое-как разжиться. Мною овладела жажда деятельности. Я быстро переоделась и спустя минут десять была готова к поездке в больницу. В самой больнице никаких неожиданностей нас не подстерегало. Преодолев кордон из лечащего врача и медсестры, мы получили разрешение на вход в палату, где лежала с сотрясением мозга бывшая любовница директора бара Рагнеда. Надя оказалась действительно похожей на Шинетт О'Коннор. Собственно говоря, так выглядела бы любая, перенесшая экзекуцию, который подверг Надю негодяй Пелюнин. Голова девушки была абсолютно лысой. Ёжик светло-русых волос, если не принимать во внимание достаточно симпатичное лицо с острым носиком, наводил на криминальные ассоциации. Надя лежала на койке, вытянув ноги, и едва улыбнулась, когда увидела Машу. Меня же она сразу восприняла с недоверием и настороженностью. «Привет, меня зовут Таня», — очень дружелюбно сказала я, пытаясь войти к ней в доверие. «Она очень клёвая», — тут же сделала мне экспресс-рекламу Маша. «И тебе поможет, только ты обязательно должна написать заявление, поняла?» «Маша, я не буду его писать», — скорчив недовольную гримасу, сказала Надя и посмотрела подруге прямо в глаза. «А я тебе говорю, что будешь. Мы его на место поставим, этого костолома». «Я боюсь», — тихо, но решительно возразила Надя. «Ты не бойся, потому что у меня с Пелюниным свои счеты», — вступила я в разговор. Обе девушки с удивлением на меня вытаращились. Я сочла необходимым пояснить свои слова. Дело в том, что он мне угрожал, а в прошлую ночь его люди на меня напали, вывезли на Волгу, хотели прибить, но я чудом спаслась, сказала я. «Да ты что!» — вскрикнула Маша. «А почему напал-то? Что ты ему такого сделала?» Я вздохнула, внутренне собираясь с духом, выдержала паузу и тихо, чтобы не слышали остальные больные, лежавшая в палате, сказала, «Я частный детектив и расследую причины смерти Ирины Лейкиной». Маша еще более изумленно на меня посмотрела, чуть отодвинулась и словно застыла от удивления. «Я его все равно выведу на чистую воду», — продолжала я. «Если ты, Надя, расскажешь, что между вами произошло, и напишешь заявление, будет гораздо легче это сделать. У меня в органах куча связей». «А у него тоже...» Тут же отреагировала Катя, перебив меня. «К тому же ты не очень похожа на детектива». Она метнула на меня недоверчивый взгляд. «Так многие говорят», – парировала я. «Тем не менее, я работаю уже давно, и нельзя сказать, что безуспешно». Раскрыла массу преступлений различного характера. Ко всему прочему, мне очень интересно было бы узнать, какие именно связи в милиции имеет Пелюнин. «Я точно не знаю, но то, что у него есть ментовская крыша, это точно» сказала надя «На любую крышу есть свой дождик», продолжала я выдвигать свои аргументы. «Кроме того, в твоем случае все абсолютно ясно. Телесные повреждения, моральный ущерб и все такое». Прошло еще минут пятнадцать, которые были заполнены нерешительностью и колебаниями с одной стороны и уговорами, и наставлениями с другой. Наконец в Наде произошел какой-то внутренний перелом, и она решилась. Она оглядела палату, Больные лежали занимались каждый своим делом. Какая-то старушка тихо постановала, еще одна женщина не отрывалась от книжки, а молодая девчонка, койка которой стояла прямо рядом с Надиной, посапывала во сне. «Ладно, слушай», — начала Надя, убедившись, что на нас никто не обращает особого внимания. У этой самой Лейкиной был приятель, Коля Гурченко. Она работала в кафе экспедитором, но вся эта бухгалтерия ее мало прельщала. Вообще она работать не любила, а всё норовила за счёт мужиков прожить. Кто из нас не грешил? Вставила своё слово Маша. Ну, значит, продолжала Надя. Этот самый Гурченко к ней на работу приходил несколько раз. Познакомился там с Пелюниным, и они какие-то дела стали проворачивать. Я в то время была любовницей Игоря, Надя вздохнула. И чёрт меня дёрнул с ним связаться. Она начала всхлипывать. Я положила руку ей на плечо, стараясь успокоить. «Давай дальше. Чем быстрее расскажешь, тем легче тебе станет», — поддержала меня Маша. Вытерев набежавшие на глаза слезы, Надя продолжала. «Короче, где-то месяц назад Гурченко пропал». «Как пропал?» — удивилась я. «Дело в том, что он постоянно ездил в какие-то командировки, причем по приезде непременно приходил к нам в кафе. Они с Гошей тусовались вместе в его кабинете». «А насчет чего тусовались-то? этого я не знаю дела какие то поставки продуктов что ли сморщилась надя тут кстати сказать в это самое время ирина начала на пелюнина посматривать раньше почему то он ей не интересен был она его даже отшивала а тут ну и короче говоря когда колька пропал она сгоши то и закрутила он пропал а она закрутила недоверчиво переспросила я да за ней не задержится с неприязнью сказала надя А потом я случайно узнала... Ну, совсем недавно». Она замялась в нерешительности. «Да ты, что ли!» — прикрикнула на нее Маша. Я подслушала разговор в кафе между Пелюниным и еще одним Кренделем. Не знаю, как его зовут. Дело в том, что с Игорем мы поругались как раз месяц назад, и я не появлялась. А тут решила зайти. И сразу получилось так, что... «Что?» — нетерпеливо спросила я. «Короче, это он его убил», — выдохнула Надя. «Кто?» «Кого?» «Игорь. Убил Гурченко». «За что?» «Конкретно не знаю. Но главное, что Игорь обнаружил меня. Ну что, я подслушала их разговор. Он понял, что я теперь знаю все, и пригрозил мне, что если я кому-нибудь проболтаюсь, мне конец. А ты?» Надя нахмурилась и отвела глаза в сторону. «Да мне надо было как-нибудь по-другому поступить, а я дура». На больную снова напала истерика. «Успокойся, успокойся!» — залепетала Маша, теребя подругу за плечи. — Ничего страшного, мы его прижмем. Заявление только надо написать. — Не буду я писать никакого заявления! — почти выкрикнула Надя, и на ее возглас тут же отреагировали другие больные. — Тише, тише! — взяла я инициативу в свои руки. — Не надо нервничать. Я правильно поняла, что после всего этого он тебя избил? — Да, и еще вот! Она обхватила руками свою обритую голову и заплакала. Как я теперь ходить по улице-то буду? Лето ведь на дворе. Под шапку голову не спрячешь. Ничего страшного, отрастут, — поспешила я ее успокоить. Скажи лучше, почему он тебя избил? Потому что ты сказала, что всем расскажешь? Надя внезапно покраснела, помедлила, потупила глаза и призналась. Я деньги у него хотела выманить. В обмен на молчание, — уточнила я, В качестве ответа Надя еле заметно кивнула и отвернулась к стене в беззвучном плаче. Мы переглянулись с Машей и решили, что пока стоит сделать в разговоре перерыв. А может быть и совсем уйти. Тем более, что остальные больные уже начали на нас подозрительно поглядывать. Мы уже собирались выйти покурить, как Надя сама повернулась к нам. «Подождите, есть еще кое-что. Я так думаю, что Ирина как раз из-за этого и удавилась», — серьезно сказала она. «Из-за чего?» – спросила я. «Из-за того, что узнала о смерти Гурченко и о том, кто в этом виноват». «Ты уверена?» «Нет, но Гоша по пьянке мог ей признаться. Он любит делать другим больно. Или он сам ее... того...» Надя схватила рукой свое горло. Задушил. «С этим понятно», – резюмировала я. «Ты лучше скажи, чем занимался этот Гурченко?» – перевела я разговор на прежнего любовника Ирины. «Не знаю». Я же говорила, что поставками какими-то. Он мне вообще не нравился. Ирина говорила, что он недавно отсидел. Я тяжело вздохнула. Ничего себе, нашла Ирина себе друзей после возвращения в родной город. Не жилось ей спокойно в своей Белоруссии с бедным мужем, связалась с уголовными элементами. Действительно, правду люди говорят, когда хочется больших денег, в основном натыкаешься на большую беду. Ирина что же, и своего любовника не разыскивала, что ли? Продолжала я расспросы. Да не знаю. Надя явно начала раздражаться. Меня это не интересовало. Я была на нее зла, потому что она заняла тогда мое место рядом с Игорем. А мне что, приятно это было, да? Надя буквально пронзила меня взглядом. С какой стати мне интересоваться ее приятелями Ну ладно, ладно. Ласково успокоила я ее. У меня к тебе самый последний вопрос. Не знаешь ли ты некоего типа по фамилии Кумарцев? — Нет, — покачала головой Надя, — не знаю. — А как выглядел тот, с кем разговаривал Пелюнин? — Пожилой такой, ну, лет пятидесяти, почти лысый. — Как зовут, не знаешь? — Нет, — вздохнула Надя. — Ну что ж, тогда у меня все. Пиши заявление на Пелюнина, и я дам делу ход. — Не буду, — снова стала кочевряжица Надя, — не буду. Ты лучше сама его как-нибудь за задницу схвати. Я же тебе все рассказала. — Да как же я его схвачу? — удивилась я. — Ведь ты же, выходит, главная потерпевшая. Без тебя никак нельзя. — Не буду, — снова повторила Надя, как заклинание. — Заявление писать не буду. Не буду и точка. И в знак протеста против наших приставаний она закрыла глаза. — Скажи хотя бы, где он живет, твой пелюнин попросила я ее спустя минуту, когда мы с Машей поняли, что дальнейшие уговоры не имеют смысла. — Коттедж на усть-картышской трассе, — равнодушно отозвалась Надя. «Посёлок Гуселка. Там их дофига этих новых русских живёт». «Спасибо», — поблагодарила я. «Всё, больше ничего не скажу», — упрямо заявила Надя. «И вообще, иди занимайся своим делом. Я чего-то устала, у меня голова болит». Последние слова были сказаны капризным тоном больного человека. Явный намёк на то, что нам с Машей давно пора было уходить. В принципе, я была довольна разговором. Надя значительно мне помогла, и требовать от нее большего сейчас значило бы перегнуть палку. Я дала знать Маше, и мы поднялись с места. выздоравливай скорее», – пожелала Маша подруге на прощание и поцеловала ее в щеку. Надя ничего не ответила, равнодушно уставившись в стену больничной палаты. Мы тихо вышли. В коридоре Маша спросила меня. «Ну что думаешь делать?» «Пока еще не знаю», – честно призналась я. «Мне надо подумать». И не обижайся, пожалуйста, я хочу подумать в одиночестве. Конечно, конечно, только чтобы результат был хорошим. Вообще-то я в тебя верю. Вот и хорошо, машинально ответила я, занятая своими мыслями. Я отвезла Машу домой, погнала машину к заводскому РОВД, намереваясь остановиться, зайти к Ушакову и рассказать ему все о Пелюнине. Но неожиданно во мне ожил внутренний голос. «А какого черта ты все переводишь стрелки на милицию, Татьяна Александровна? Если тебе никто за расследование не платит, то что? Это разве не работа?» Мне перед самой собой стало немножко стыдно. «Нет, хватит. Тем более, что от этого Ушакова никакого проку не дождешься. Сухарь чертов, служака безмозглый». Я ругнулась и поехала дальше. Через полчаса уже была дома. Приняла душ и тщательно заперев дверь на внутреннюю защелку, улеглась на диване.